Голова, тридцать пятая. Надев широкополый плащ и такую же широкополую серую шляпу, Виктор вальяжно прошелся по утреннему лазурному берегу, который кроме интернационали именовался в свое время еще и санаторием имени Молотова, о чем свидетельствовала старинная надпись, сохранившаяся на фронтоме одного из корпусов. Стараясь не привлекать к себе особого внимания, однако же и не напуская на себя таинственности, Курбанов осмотрел всё, что только можно было осмотреть в лечебном корпусе, продифилировал влажным тротуаром мимо высотной гостинки, постоял у рекламы, извещающей о том, что сегодня состоится вечер отдыха и международной дружбы, и позавидовал тем, кто сможет повеселиться на нём не впадая в страх быть расконсервированным вот только много ли найдётся здесь таких небоящихся доброе утро, сыр, вежливо поздоровалась одна из двух женщин, проходивших мимо него в столовую пансионата. Одеты они были вполне по-европейски, и лишь большие платки, концы которых переброшены через плечо, до да смуглые их худощавые лица свидетельствовали о том, Что вы расстали эти дамы, то ли в Индии, то ли в Индонезии? Утро доброе, леди, также по-английски ответил Курбанов, вежливо приподнимая шляпу. Насколько мне помнится, завтрак здесь в 9, с 9 до 10, объяснила всё та же приветливая дама, поскольку в это время подруга её молчаливо осматривала майора с ног до головы, считая, что не стоит вмешиваться в их разговор. А вы очевидно вы абсолютно правы, мем, не дал ей договорить Курбанов, явно перенимая урок общения, преподанный ему Лилиан. То есть вы прибыли, можете в этом не сомневаться, мем, жёстко убедил её Курбанов. Причём настоятельно советую не сомневаться. Извините, но мне показалось, не увлекайтесь прогулкой, мем. Утренний воздух сегодня на удивление прохладный и сырой. Так и не позволил он любопытствующей жертве колониального прошлого Великобритании сформулировать хотя бы один из интересующих её вопросов. При этом Виктор хотел добавить ещё что-то, но отведя взгляд в сторону, неожиданно увидел в открытых дверях вестибюля Лилиан. Одета она была в клетчато серовато-зелёное пальто, шея укутана толстым зелёным шарфом. На голове клоунско-клетчатая и тоже серо-зеленая кепи. Во всем виде ее просматривалось нечто такое непмански-басяцкое, что Курбанов не смог удержаться от ироничной улыбки. — Что вы здесь делаете, сэр? — сурово, хотя и в полголоса пристыдила его потомственный латышский стрелок. — Знакомлюсь с местной элитой. А вы уверены, что вам следует знакомиться с этой, извините, элитой? Если только разрешите заниматься симу увлекательным делом. Запрещаю, в общем-то, не я, но именно поэтому я вам запрещаю. Немедленно отправляйтесь в свой бункер и без особой надобности старайтесь из него не выходить. Какая жандармская строгость! В вестибюле появилась ещё одна официантка. И заметив её, Лилиан умолкла. Зато как только девушка вернулась в зал, окончательно добила его. Когда вы где-либо понадобитесь, мистер Курбанов, вас позовут. Можете наконец понять это? Если понадобились меня позовут. Что же тут непонятного? Универсальная формула в взаимоотношении босса и клерка. Но в том-то и дело, что клерком я себя до сих пор не считал. Кем же вы тогда считаете себя? воинственно рассмеялась Лилиан. Уж не босом ли вы меня разочаровали, майор? Человек, не осознающий своего места в обществе, всегда жалок и обречён. Лучше вернёмся к моей прогулке, раздражённо поиграл желволоками Курбанов. В своё время вы сказали, что я могу навещать это заведение, если мне надоест ждать вашего прихода. Что здесь у меня есть персональная кабина? Она действительно есть, проворковала Лилиан. Но мазолить глаза обитателям лазурного берега нет никакой необходимости. Разве вам не доставляют завтраки, обеды, ужины в вашу обитель? Но пора смотреться, понять, куда я попал, что за публика здесь собралась. Я ведь уже объяснила, когда вы где-либо понадобитесь, майор Курбанов. Вас позовут, холодно процедила Лилиан и, окатив его ледяной синевой огромных глазищ, удалилась. Когда вы понадобитесь майор Курбанов, вас позовут. А ведь это ещё идеальная формула общения аристократа со всем остальным миром. Кстати, она сказала: "Запрещаю, в общем-то, не я. Кто же тогда конкретно здесь запрещает?" Плюнув на все запреты, Курбанов вошёл в зал и представился администратору как Хасан Мишфеди, гражданин Ирака, под чьим именем он и прибыл сюда, и попросил указать отведённую ему кабину. Сразу же произошла заминка. Взглянув на застывшую неподалёку Лилиан, администратор так ничего и не поняла, а потом отправилась с кем-то, возможно, с заведующей столовой, консультироваться. Курбанов хотел устремиться вслед за ней, в тань рассчитывая обнаружить здесь брюнетку из электрички, однако дородная женщина томным движением руки остановила его и таким же движением поманила за собой латышского стрелка. Виктор помнил, что Лилиан что-то там говорила о командировке брюнетки, но не поверил ей. Прошло несколько томительных минут, и все нити его судьбы Опять оказались в руках Лилиан. Теперь она появилась, улыбаясь, сама вежливость. Быстро и довольно охотно она указала Курбанову его отгороженную с трёх сторон дощатыми перегородками и прикрытую массивной вишнёвой занавесию кабинку. "Начинаете делать глупости, мистер Мишфеди", молвила вдруг по-английски. Кажется, у неё это получалось с меньшим акцентом. Нежели при общении на русском. Здесь это не поощряется. Кто ваша старшая, Лилиан? Только что вы имели честь лицезреть её. Кстати, официантку, которая будет обслуживать вас, зовут Ниной. Администратора зала, да мне наплевать на то, как зовут вашего администратора зала. Я имею в виду не обслуживающий персонал столовой. Кто инструктирует вас по службе? Чьей рукой были написаны записки, которые мне приходится обнаруживать в самых невероятных местах своего пристанища? Вот оно что, едва заметно усмехнулась Лилиан. Вас упорно интересует, кто именно стоит за мной. Это что, праздное любопытство, или же вам во что бы то ни стало хочется выяснить, чего стою лично я? В чём причина вашего бунта, Курбанов? резко сменила тон Латышка. Никакое это не бунт, просто всему своё время. Не понимаю, к вам на вилу является красивая женщина, еду вам подают чуть ли не в постель, другой на вашем месте использовал бы всякую возможность, чтобы отказаться от визитов в столовую, даже в такую элитную, как столовая Лазурного берега. Вы же являетесь сюда Поднимаете всех на ноги, самым позорным образом засвечиваетесь. Вы так и не ответили на мой вопрос, прервал её монолог Виктор. Кто автор записок? Можете считать, что я неправда. Почему неправда? Вы что, видели мой почерк? Проводили графологическую экспертизу? Чутьё подсказывает. Ах, ну да. Конечно, чутьё разведчика. «Как же я недооценивала вас, сэр!» Уже откровенно издевалась Лилиан. И все же записки составляла другая женщина. Мне хочется видеть ее. «Хотите выразить восхищение ее почерком? Восхититься им, как восхищаются почерками японских каллиграфов?» Корбанов замялся, не зная, что ответить. «Конечно же, важно было выяснить, не маячит ли за латышским стрелком, Та брюнетка с раскосой, как поётся в одной песенке, улыбкой. Одна кое-что удерживала его от прямого вопроса, прежде всего нежелание показывать, что он раскрыл слежку. И потом Виктор был уверен, что правда Лилиан всё равно не скажет, зато запросто может приревновать. То есть ответить вы не готовы. Но вы хоть понимаете, что явившись сюда, даёте понять, что наши отношения не сложились. Не сложились наши с вами отношения, наиграный изумился Курбанов. Да кто в это поверит? Вы с вашей нежностью и незакомплексованностью, а это обстоятельство способно навредить не только мне, но и вам. Сочла Лилиан его монолог совершенно дурацким, причём неизвестно, кому больше Честно говоря, я не думал, что это способно навредить кому-либо. Что же касается той, которая, как вам грезится, стоит за мной, не мучьтесь, майор. Увидев эту даму, вы ужасно разочаруетесь. Более чем почтенная дама из известного вам управления, которой лично на вас, в принципе, глубоко наплевать, и которую вы интересуете лишь как сотрудник, агент для особых поручений или что-то в этом роде. Вот такой вот умилительный портрет с натуры. С недоверием взглянул он на Лилиан. Однако латышку это не смутило. Я представлю её, как только она позволит, и тогда вы убедитесь, что я более чем права. Это я вам говорю уже как женщина. Так что придётся с этим смириться, как и с тем, что работать с вами пока что приказано мне. Голос ее стал жестким и повелительным. «Или, может быть, вы решительно против? В таком случае я откажусь от столь неудачного поручения, и к вам приставят? Вон ту толстушку!» Указала на бедрастую, крашеную блондинку. «Кстати, вовсе не толстушку, а нормальную русскую бабу, при грудях и при ноге лет этак под сорок». Не думаю, что жизнь ваша затворническая станет от этого светлее и разнообразней. А ведь опасается, как бы я и в самом деле не дал ей отвод, удивился Курбанов. Судя по всему, она находится не в самых лучших отношениях с начальством. Определённое недоверие к ней возникает, уже хотя бы в силу её прибалтийского происхождения, тем более, что историческая родина Лилиан Уже давно стало завугорьем, так что мой конфликт с этой женщиной, моё нежелание работать с ней, могут быть кем-то истолкованы как недоверие и использованы против неё. Латвийский стрелок предвидит такое развитие событий и теперь пытается упредить его. Мне понятна ваша нервозность, Курбанов. Хочется знать, почему вы оказались на вилле? Почему на вилле оказались именно вы, и что за этим скрывается? Когда вас знакомили со мной как подопечным, то должны были предупредить, что я редко поддаюсь нервозности. Только теперь Лилиан не смело присела по ту сторону стола и придирчиво проследила, как бедрастая блондинка сервирует его. Там действительно было сказано, что вы отличались особым хладнокровием. Уверенно, что в прошлом так оно и было. В прошлом? А что изменилось? Слишком постарел, что ли? Да, майор, не обольщайтесь, и постарели тоже, но дело не только в этом. Тут вступает в силу чисто человеческий фактор. Раньше он проявляться не мог, ситуация была иной. Впредь вам придётся действовать не столько за рубежом, сколько в собственной стране где вы тоже всё явственнее будете чувствовать себя чужаком. Это я так в порядке предположение. Виктор заметил, что теперь и она тоже волнуется, срабатывает человеческий фактор, а потому акцент её становится заметней. И тут же поймал себя на том, что акцент этот ему всё больше нравится, как, впрочем, и сама женщина. Если бы в первый же день их знакомства Она попыталась с ним поговорить таким вот человеческим языком, возможно, их отношения сложились бы иначе. Какое уж тут предположение. Именно так, как чужаку, судя по развитию политической ситуации, суждено действовать. Лилиан вновь промолчала, дожидаясь, пока блондинка поставит на стол его завтрак, и только потом поднялась. А мне почему-то кажется, что как бы она эта политическая ситуация не развивалась, лично вам жаловаться на судьбу не придётся. Вы так считаете? Тоже перешёл на полутона Курбанов. Уверенно майор. Если, конечно, наберёте терпения и уже сейчас на начальном этапе не наделаете глупостей. Курбанов прекрасно понял, что она имеет в виду, как понял и то, что ему сделали первое серьёзное предупреждение. «Постараюсь, мисс». Волмиерис механически подсказала женщина. «Мисс Волмиерис...» «Да уж, постарайтесь, сэр», — перешла Лилиан на английский. «Это в наших с вами общих интересах». «Наших с вами?» Уточнять каждое молвленное собеседником слово — не лучший способ ведения диалога. «Зато испытанный метод получения дополнительной информации». Я ведь не ослышался, вы сказали: в наших с вами интересах. Не ослышались. И перехватив взгляд майора, Лилиан выразительно повела глазами по стенкам кабинки, предупреждая: здесь всё прослушивается. В ответ Курбанов столь же выразительно кивнул. Предупреждение о подслушивании ещё более укрепляло их союз. Могу сказать только одно: вам, лично вам Достался не самый худший жребий. У вас будет особое задание, совершенно не похожее на все предыдущие. Возможно, вам даже следует позавидовать. И не сомневайтесь, завидовать будут. И ещё как. Белозубо улыбнулась Лилиан, кажется, впервые с тех пор, как они познакомились. Но мой вам самый ценный совет: впредь здесь не появляйтесь. Ваше сегодняшнее появление Одна из непростительных глупостей. Но ведь вы же сами предложили мне выбор. Выбор предлагают чаще всего тогда, когда у вас уже не остаётся никакого выбора, майор. Неужели вы так до сих пор и не усвоили эту примитивнейшую из истин?